Глава 17. Вместо того, чтобы продолжать наш семейный вечер, Виктория стала объяснять мне план дальнейших действий, и он мне не понравился. Не в том смысле, что он был плох, а из-за того, что я начал страдать, так же как когда впервые попал на тренировки к наставникам в прошлом мире. Вот откуда мне могло прийти в голову, что Виктория кажется настолько садистом, что заставит меня проходить через сеitie изнурительные тренировки не давая времени не то что поспать, даже как следует поесть. Если бы не посещение Академии, моя жизнь превратилась бы в непрекращающийся ад, а так он был только дома. Мне страшно представить, что пережил ее отряд, раз она говорила, что это облегченная тренировка для магов, которую она изменила под меня. Ну да, конечно. Маги же привыкли нарезать круги по площадке с утяжелителями на ногах и руках, чтобы затем в изнуренном состоянии получать деревянным мечом по ребрам. А когда он попадал по болевым точкам, там даже подавление боли не срабатывало, сразу в глазах темнело. А ведь это только малая часть ее комплекса мероприятий. И все для того, чтобы я мог стать сильнее и не дать себя убить. Только о том, что эти тренировки убьют меня быстрее, она почему-то промолчала. А ведь мне уже после первых дней это не казалось такой уж шуткой. Совсем нет уже через несколько дней этих упражнений я понял что мои наставники меня еще щадили я львиную часть времени помимо физических тренировок также проводил за медитациями и изучением необходимой литературы для лучшего понимания магии и того с чем я могу столкнуться во время турнира даже среди своих сокурсников виктория тоже давала это сделать только у меня в перерывах даже сил не оставалось взять книгу в руки до да чего уж там Я же прописался жить в кабинете Георгия Иннокентьевича. Целитель, приписанный ко мне, относился к этому очень отрицательно, но и возразить моей сестре ничего не мог. Все же она оставалась его госпожой, и причем была уважаема этим человеком. На четвертый день он даже перестал ворчать, смирившись с ситуацией, и принялся делать ставки, с каким переломом я отправлюсь к нему на этот раз. Для бойцов рода, Это гадание тоже стало своеобразной забавой. Правда, до момента, пока Виктория не предложила им присоединиться к тренировкам, чтобы разнообразить процесс. Вот так к числу страдальцев помимо меня добавились Тимофей, Анна и Вадим. Самые верные слуги, которым я мог доверять. Разве что не все Вадиму, поскольку этот парень в моих глазах был тем еще раз. В общем, ему немного недоставало компетентности в некоторых вещах. Ну, и еще научился бы он больше молчать, чем говорить, благо держать язык за зубами в нужный момент он тоже умел. Одним словом, помимо меня стали страдать еще и слуги. По такому поводу я приказал Ане частично отказаться от своих обязанностей, чтобы она не выгорела от перенапряжения. К моему удивлению, она охотно согласилась и не стала противиться, как делала это обычно. Неужели решила признать, что все ей просто не осилить? Только Тимофей, кажется, больше всего радовался происходящему, и каждый раз, попадая к целителю, говорил, что ему все нипочем, и он только здоровее становится. В принципе, это было правдой, учитывая, что с каждым новым боем Виктории становилось сложнее отправить того на койку. Или же, может, она его жалела? А ведь как красиво начинались слова Виктории. С того, что она поможет мне, что привлечет свой отряд, который пока еще где-то завершает свое задание, что прежде всего сделает меня сильнее, чтобы я смог продержаться до прихода помощи. Только вот какой ценой она это будет делать, решила благоразумно умолчать. В академии из-за этого со мной произошла пара забавных ситуаций. Например, когда ко мне подходила Снежанна, интересуясь, не приболел ли я. Ее мама, Оксана Андреевна, на лекциях о магии исцеления задалась тем же вопросом. Схожий вопрос задали Айрис с Бореем, когда мы ненароком встретились в академии во время обеда. В клубе фехтования София попросила меня пока не посещать занятия, а то я своим видом отпугиваю новичков. Светлана, наоборот, поддержала, сказав, что только усердным трудом можно добиться лучшего результата. Забавнее всего отреагировал Геневард, который, похоже, догадался, что Виктория вернулась в столицу и в шутку сказал, что я похож на панду из-за мешков под глазами. Еще он поинтересовался, уж не к турниру ли я так начал готовиться, а то я ведь до этого отрицал, что прямо так хочу это делать. На что получил отрицательный ответ. В общем, жилось мне не сладко, но скучать точно не приходилось. Особенно, когда Виктория услышала, по какой причине я не собираюсь участвовать в турнире. Из-за этого у нас с ней случился разговор, который заставил меня пересмотреть отношение к турниру. «Я не понимаю, почему ты не хочешь принять участие?» Вновь спросила сестра, после того, как я объяснил ей причины, впрочем, в который раз. «Мы как раз сделали паузу между спаррингами, и я мог позволить себе полежать на полу, пока она еще хочет говорить. Потому что меня там наверняка попытаются убить, не знаю, кто именно, но сама эта мысль мне не нравится тем более способов это сделать много. Привел я новый довод. То есть ты абсолютно не боишься сада теней, готов сражаться с ними вместо того, чтобы переждать угрозу, но боишься студентов, большинство из которых даже в реальном сражении не участвовали. С укором в голосе произнесла девушка. Я не боюсь, а осторожничаю. К тому же эти студенты — дети знатных родов. Кто-то из них может прибегнуть к хитрому трюку и потом отмазаться от ответственности возразил я я уже молчу оа к своей персоне и о том что на меня частистятся нападения евгений ты это серьезно виктория будто не поверила моим словам ладно предположим что тебя попытаются убить на турнире студенты вот только с тем же успехом они могут это сделать и на спарингге да они получат наказание но при этом зарекомендуют себя у того кто их нанял а внимание со стороны спросил я «К тебе в любом случае будет приковано внимание. Ты же Львов!» — улыбнулась сестра. «Ну и помимо этого, ты уже связался с Бореем и водишь дружбу с княжичем и с двумя княгинями. Их внимание хотели бы многие учащиеся. Только это тебе жена руку!» Произнесла она довольно неожиданную фразу. «Чем жена руку мне излишнее внимание? Мои же братья и сестры, если посчитают меня серьезной угрозой, то постараются брать с доски, пока я не набрал сил. Будто я им это позволю. Кровожадно ответила сестра, добавив. Все очень просто. Чем выше твой статус, тем дороже будет стоить заказ. В какой-то момент цена станет непосильной для большинства тех, кто желает смерти нашему роду и его ослабления. Разве тогда они не станут посылать своих личных убийц? Поинтересовался я. Маловероятно. Очень маловероятно покачала головой сестра представь что будет если мы идентифицируем труп и узнаем кому он принадлежал это будет прямое нападение народ без объявления войны император как минимум пройдется по головам а как максимум максимумсотрет рот с лица земли я на несколько секунд задумался обдумывая сказанные слова в таком ключе я не думал трудно было поспорить что сестра говорит здравые вещи Тем более в этой среде она крутится больше моего. Для тебя самый главный минус – это внимание со стороны родственников. Но ты его и так уже стал привлекать. Продолжила объяснять сестра. Полгода, максимум год, и тобой начнут плотно интересоваться и остальные братья и сестры. Лучше тебе сразу показать, на что ты способен. Было бы идеально, сумея ты заявить о себе настолько, что они боялись к тебе подходить. Но с твоим возрастом и силами это будет невозможно. И неужели тебе вообще не хочется посоревноваться за награды?» Вдруг добавила она под конец. «А зачем они мне?» — развел я руками. «Соревновательного духа я никогда не испытывал. Вместо этого я ставлю себе планку и стремлюсь ее достичь. А остальное не так важно». «Не могу сказать, что этот подход ошибочный», — кивнула Виктория. «Однако сам подумай». Если ты попадешь в десятку лучших среди своего курса, то сможешь выйти во вторую часть турнира. Конечно, будучи магом второго или даже третьего круга, шансов взять призовые места у тебя не будет. Но ты же привлечешь внимание того же третьего принца, например, и внимание других студентов из первой десятки. Ты сам же понимаешь, насколько это полезно и даже необходимо для налаживания новых связей. Я уже решил для себя, что буду заводить связи только с теми, Кому захочу доверять? Так что сначала надо будет посмотреть, что он за человек, сказал я сестре, покачав головой. А что насчет наград? Ты их так упомянула, будто они представляют собой что-то ценно для студентов. Мне об этом никто раньше не говорил. Награды с двадцатого по четвертое место за победу на твоем курсе действительно ничего такого собой не представляют, с готовностью ответила Виктория. Пилюли, несколько средненьких заклинаний на выбор, или артефактное оружие. А вот первые три места уже лучше. За первое — личные тренировки с ректором в течение недели. «Личные тренировки?» — переспросил я. «Нет, не спорю, он маг девятого круга и опытный наставник. Но так ли это полезно будет? Если он воин, то будет ли тренировка полезна магу и наоборот?» «Я исключение», — добавил я в самом конце, увидев прищуренный взгляд Виктории. Она-то как раз меня больше гоняла по программе для воинов, чем для магов. «Ректор одинаково хорош и в одном, и в другом», — терпеливо объяснила сестра. «Однако ты же не только заклинаниями атакуешь. Он учит тому, как обуздать магию. Его контроль маны — один из лучших во всей империи. Поговаривают, что даже лучше, чем уроды Романовых. Так что это очень хорошая возможность для всех магов восполнить пробелы в знании». Для многих это возможность ускорить свой прогресс. Для всех. Ага. Учитывая, что Ева сказала о моем таланте, наставления ректора будут для меня абсолютно бесполезны. Скорее уж это я смогу преподать ему урок, учитывая, как тут управляет магическими потоками. Разве что было бы неплохо сразиться с кем-то, кто несразмерно сильнее тебя. Такой опыт нечасто упадает в жизни. Второе место, кстати... Связано с моим родом, по матери, разумеется. Мой дедушка по материнской линии самолично выкует оружие или артефакт для победителя. С гордостью сказала девушка. Поверь, он создает настоящие шедевры. Он может изготовить как боевой меч, который сможет хранить себе десяток слотов для заклинаний, которые можно будет менять, тем самым создавая комбинации из разных стихий. Так и те же доспехи или элемент одежды которые будут помогать ускоренно собирать ману из окружения. Таким артефактом, кстати говоря, обладает Анна. Мне, наверное, тоже бы он не помешал, но другое дело, что мне они слабо помогут. Из-за контроля я и без артефактов могу впитывать очень много маны, но еще лучше, что я просто трачу меньше маны при активации заклинаний и только за счет этого могу продержаться дольше в бою. Мне скорее нужны очень качественные алхимические пилюли, чья энергия будет мягкой, чтобы не повредить мои еще развивающиеся каналы маны. Вот это принесет куда больше пользы. Награда за третье место, к слову, очень схожая со вторым. Просто во втором случае у тебя есть любые варианты на выбор. Хочешь артефактное оружие, хочешь броня, хочешь защитный талисман. В пределах разумного, конечно, но тем не менее. А вот в третьем ты можешь встретиться с Намором и попросить у него любой артефакт не боевого типа, на которых он специализируется. Тоже довольно вкусная награда, за которую можно побороться. К тому же ты у нас вроде руной магии увлекся, или я не права. Вот знала же ты, куда давить, чтобы я захотел согласиться. Улыбнулся я сестре, мысленно прокручивая варианты. Вот как раз третье место в турнире по-настоящему полезное для меня, хотя нет. Не спорю, встреча с Волковыми не менее полезна, особенно для тех, кто хотел бы завести с ними более-менее постоянные отношения и договориться на поставку оружия. По крайней мере, попытаться дорогого стоит. Все-таки, каким намор ни был бы превосходным артефактором, без необходимых заготовок он не сможет никак наложить руны. А работать с тем же трионитом не так уж легко, не говоря о более труднообрабатываемых материалах. Но сама возможность встретиться с талантливым рунным артефактором и, возможно, шанс посмотреть, как он работает, это именно то, что мне нужно. В таком случае разминка закончилась, и сейчас начнутся настоящие тренировки», ласковым голосом произнесла Виктория Добаев. «Сегодня настоятельно советую лечь пораньше спать. Завтра тебя ждут суровые тренировки». «Хорошо. Спокойной ночи, сестра», ответил я ей, мигом подорвавшись на выход. И мне даже на миг показалось, что я заметил радость на ее лице. А я вообще называл ее сестрой? Тоже хороший вопрос. Да уж, очень удобно, когда у тебя в голове бардак, который разгребать приходится несколько лет. Нет бы как раньше, чтобы помнить каждое сказанное слово и деталь. Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Попрощавшись с сестрой, я лег спать и, разумеется, сразу отрубился. Стоило только коснуться подушки. Мне ничего особенного не снилось, помимо темноты. Только вот проснувшись, первое, что я увидела это размашистые ветви с хвойной листвой над головой. Еще чуть погодя, я понял, что нахожусь в доспехах, и, судя по окружающим деревьям, я сейчас пребываю в лесу, а не где-то еще. Что за...